беонские страсти. Комитет государственной безопасности бывшего Советского Союза представлял собой эталон спецслужб: высокий профессионализм и преданность делу партии, никаких ошибок и недоработок, ну или почти никаких. В конце 70-х Ленинградский КГБ разрабатывал одного Махрового контрабандиста. А так как последний постоянно уходил из-под топора, ребята из большого дома решили поставить ему в квартиру жука, говоря обычным языком прослушивающее устройство. Технология установки в то время была довольно примитивной. В полу верхней квартиры сверлилось отверстие, куда и опускался жучок. Разумеется, в обеих квартирах при этом не присутствовали жильцы, что и понятно, иначе это не разработка, а глумление. Попасть в жилища для бойцов незримого фронта труда не составляло. Замки в советских дверях были типовыми, а ключи вездеходы имелись на любой вкус. И вот в намеченный день пара умельцев проникла в верхнюю квартиру. Шпионской дрелью начали сверлить дырку в полу. Когда дело близилось к концу, внизу раздался звон разбитой посуды. Быстренько спустились вниз. Ёкорный бабай От потолка контрабандиста оторвался кусок лепнины и разбил старинную китайскую вазу. Операция находилась под угрозой срыва. Только слепой не поймёт, что дело нечисто. На КГБ есть КГБ, вернее, был. Мастера высшей пробы. Квартира контрабандиста находилась на втором этаже. Форточка открыта, рядом дерево. Идея рождается молниеносно. Один боец несётся в ближайшую столовую и просит на прокат столовского кота. Волосатого оставляют в квартире, сами сваливают и садятся в машину греть уши. Ситуация понятна. Кот залез через форточку в квартиру и разбил вазу. Вечером хозяин возвращается с работы. Динамики в секретной машине выдают первобытный мат и дикие крики несчастного кота, словно на хвост ему наехал кодок. Причём мат скорее стихает, а крики остаются. Не смолкают они ни ночью, ни утром, даже после того, как контрабандист покинул своё логово. Сгорая от любопытства, комитетчики открывают дверь и застают извращённую живодёрскую картину. Бедный котяра привязан к старинному распятию, словно просте господи Христос, хорошо хоть не прибит. К чести офицеров, они оказались людьми порядочными и добросердечными. Чёрт с ней с разработкой, но невинное животное страдать не должно. Инсценировали освобождение, отнесли кота обратно в столовую, купив ему на городной шницель. Контрабандист ничего не заподозрил и посадили его в последствии довольно успешно. Если вы после этого думаете, что коты гуляют сами по себе, не верьте. Не сами по себе, а куда родина пошлет. Достойным преемником КГБ стала ФСБ. Занимает те же здания и использует те же методы, но ну, может более совершенные с технической точки зрения, но принципы аналогичные. Возникло у современных наследников Дзержинского необходимость послушать разговорчики одного субъекта, угрожающего безопасности страны. Жил субъект в отдельной квартире с молодой женой, в том смысле, что жена была намного моложе Красиво, как Джессика Альба, модель, классика жанра. Подловили бойцы плаща и кинжала момент, когда квартира опустеет и пошли на закладку жука. Жуки со времён Брежнева усовершенствовались. Необходимости сверлить дырку в соседском потолке не было, всё просто. Вездеходом открываем дверь, снимаем сигнализацию прячем жука, садимся в машину под окно и пишем разговоры. В общем, всё как в кино, или почти. В этом почти и оказалась проблема. Одному из установщиков не к столу будет сказано: сильно захотелось по-большому. Наелся он гамбургеров с тонцом, пока ждал, когда хозяева свалят. Никаких проблем, туалет же есть, цивилизация. Раз и готово, осталось слив нажать. Нажал и никакого эффекта. Потому что внизу на дверях подъезда висело объявление: в связи с ремонтом трассы водоснабжение в течение дня будет отключено. Но не обратили агента национальной безопасности внимания на такую мелочь. А результат человеческой жизнедеятельности, к слову, получился на славу в смысле массы и размеров. Во попадалово, не с собой же уносить в пакетики, да и нет пакетика под рукой. А в это время звонок на мобильный. Немедленно уходите, хозяин неожиданно возвращается. Здесь уже не до эстетики, валить надо. в результате оставили всё как есть, прибежали в машину и стали слушать. Жучка хозяин, разумеется, не заметил, но остальное всё-таки не Шанелем пахло. И всё бы ничего, но насторожил объём обнаруженного, о чём свидетельствовали возгласы типа: "Ни хрена себе", сопровождаемые словно основное блюдо гарниром матерными оборотами. Вряд ли такое могла сотворить законная жена. А кто тогда? Вечером, когда супруга вернулась с фитнеса, он устроил ей серьёзное дознание. Колос сволочь приводила колись, если жить хочешь, ты меня знаешь, пощады не будет. И характерный звук удара нежной мужской ладошки о грубую женскую морду. Агенты национальной безопасности уже бежать хотели на выручку, даже пожертвовав разработкой, но слава богу, жена призналась. Извини, любимый, чёрт попутал. Закрутила я любовь с тренером по фитнесу, не удержалась от соблазна, и даже запасной ключ дала, чтобы он в двери не звонил и перед домом не отсвечивал. Видимо, он и заходил. Короче, раскололась по полной, после чего собрала чемодан и ушла к маме. К тренеру не поехала. Я ему гаду ключи от хаты, а он вот так. В общем-то, из-за ерунды, из-за чужого дерьма разрушилась крепкая российская семья. И ФСБ здесь совершенно ни при чём. Это всего лишь катализатор, а проблемы, как всегда, в человеческих отношениях.